Глава шестая. Все сначала. От лица Лизы. Июль выдался жарким. Среди бетонных коробок под палящим солнцем невыносимо. В квартире душно и лишь на набережной рядом с водоемом свободнее дышится. Высокие деревья сплетаются ветвями и организуют живительную тень. Редкие солнечные лучи пробиваются сквозь густые зеленые кроны и заливают светом островки на асфальте. Пятнистая дорога выглядит забавно. Улыбаюсь и с наслаждением вдыхаю влажный речной воздух, напоенный ароматом травы, декоративных цветов, пряной выпечки из летнего кафе. Год назад я и шага не могла самостоятельно ступить. Продолжительная кома ослабила тело, нарушила координацию движений и процессы в организме. Пришлось заново учиться ходить. Да что там ходить? Стоять! Я посещала массажиста, сорвением безумца занималась на тренажерах, восстанавливая атрофированные мышцы. Двигалась через пот, кровь, слезы, надеясь приблизиться к прежней форме. Но когда видела в зеркале изможденную худую девушку с осунувшимся бледным лицом, впадала в уныние. Врачи убеждали, что восстановление — это дело времени. Я соглашалась и продолжала истязать себя занятиями в Центре реабилитации и здоровья, но не особо верила в обретение прежних физических способностей. И только через полгода начала замечать результат. Тело стало более подвижным, способным выдерживать нагрузки. Легкие разработались, я перестала мучиться одышкой, набрала вес, правда, все еще казалась себе непривычно миниатюрной и слабой. Вот что делает жизнью человека случай и автомобильная авария. Калечит тело, погружает в небытие, возвращение из которого оказывается болезненным и мучительно долгим. И речь не только о физическом здоровье, но и сломленном духе. Я тосковала по человеку, который стал частью души, и вырвать память о нем казалось невозможным. Закрываю глаза, и Роб рядом. Живой, родной, любимый. Хотя я могу видеть его и без помощи воспоминаний. Стоит забить в поисковую строку имя Роберт Джон Тайлер, и страницы интернета начинают пестреть изображениями, статьями о нем. Прошлогодняя история получила широкую огласку, и журналисты с извращенным удовольствием смаковали подробности происшествия, поливая грязью неудачника-актера. Используя онлайн-переводчик, я читала голословные фразы и понимала, что все они далеки от истины, и с каждым разом становилось все обиднее за Роба. Я была там и пережила атаку с Хаффенмора, видела борьбу, одержимого воздействием скверным Стислава с темным приспешником и Сару. Больная сучка тогда направила пистолет на Роберта, а я успела закрыть любимого, получила разряд в сердце и исчезла, выполнила миссию хранителя и вернулась в свое тело. А теперь живу прошлым, мучаю себя воспоминаниями и бесплодными надеждами. Роб был моим, но забыл об этом. От сознания реальности каждый раз болезненно сжимается сердце. А в остальном? Не могу жаловаться на судьбу. Я вышла из кома с минимальными потерями и сохранила разум. Долгие месяцы провела в больничных стенах, где прошла курс реабилитации, но вернулась домой на своих ногах, а там... Жилище двух женщин перестало быть бабьим царством, приняв в мужчину. Им оказался мой лечащий врач. Мама познакомилась с Борисом Петровичем при трагических обстоятельствах и с благодарностью приняла его заботу, помощь. Рядом с ним она стала прежней, радостной и молодой. Скорбь по мужу и уныние отступили. «Я чту память любимого отца, но и маме желаю счастья. Она заслужила второй шанс, и я приняла ее выбор». Жизнь постепенно налаживалась, возвращалась в прежнее русло, и настал момент задуматься о собственном будущем. В то время, когда я не мыслила о реалиях облачного Ипсилона, ангелах, душах и демонах, готовилась к поступлению в полиграфический колледж по специальности дизайнер, но судьба внесла коррективы. Я выпала из привычной действительности на два года, отсрочив поступление. И вот вернулась к задуманному в июне. Подала документы и столкнулась с непониманием и сомнением. Набранные баллы ЕГЭ должны были обеспечить поступление без экзаменов. Но директор вуза засомневался в моих умственных способностях после перенесенной черепно-мозговой травмы и комы. Поэтому пришлось доказывать свою состоятельность, выдержав переаттестацию. Теперь я студентка, чему несказанно рада. Одна маленькая победа в арсенале. Еще бы справиться с физической слабостью. Я быстро устаю. Прогулка по набережной продолжается около получаса, а я чувствую себя вымотанной. Ноги слабеют и дрожат, нужна передышка. Бреду к свободной скамейке, где с облегчением опускаюсь на жесткое деревянное сиденье. Боже мой, мне двадцать, а разваливаюсь, как семидесятилетняя старуха. Усмехаюсь и вспоминаю о событии, которое вот-вот произойдет. Завтра в московский аэропорт Тамадедова прибудет самолет из Хитру. На борту Боинга будет Сашенька Меньшова, моя рыженькая подруга, посредник тела и просто замечательная девушка с пустыми глазами и огромным сердцем. Она летит не одна, а в сопровождении. Поначалу я думала, что с ней Лаура, бабушка Саши, но нет. Двое мужчин, личность которых маленькая Лиса, выдать отказалась. Я знаю, что один из них бойфренд, а другой... Что если... Да нет. Послезавтра я буду встречать на перроне скорый поезд, и все сомнения разрешатся именно тогда. Не спится. Лежу с закрытыми глазами какое-то время и понимаю, что не усну. За всю ночь забылась на несколько часов, пыталась отдохнуть, но не смогла. Мысли о скором прибытии Саши не давали покоя, да и сейчас чувствую волнение, сжимающее грудь. Не в силах терпеть пытку, открываю глаза и выбираюсь из постели. Накидываю легкий халат на шелковую коротенькую сорочку и шагаю к открытому окну. Пять утра. Это пора, когда солнце еще только пробуждается и силу набрать не успевает. С улицы веет прохладой. Но скоро яркие лучи ворвутся в комнату и накалят атмосферу. На последнем этаже нет тени ни от деревьев, ни от фасадов соседних домов, поэтому приходится прятаться за опущенными жалюзи. Облокачиваюсь подоконник, высовываю голову из окна и с наслаждением вдыхаю сладкий дурманищий аромат, исходящий от зеленеющих лип во дворе. Чудесно. Тело наполняется энергией, а голова мыслями. Нужно посвятить день уборке и подготовить комнату для гостей, вернее, Костя. Я до последнего надеялась, что Саша поселится у меня на время пребывания но мне достался загадочный жилец Икс. Подруга с бойфрендом разместятся у Вадима. Этой парочке чужаков пора познакомиться и восстановить родственные связи. Саша ничего не знал о существовании сводного брата, пока не вмешалась судьба и я со своим длинным языком. Два года назад меня сбила машина. Я впала в кому. Моя ментальная сущность поднялась на уровень отлученных душ, откуда на Ипсилон. Там высший совет за возможность вернуться в тело определил мне роль хранителя. В модифицированной временной оболочке я покинула небеса и вернулась на Землю сроком в семь дней. Тогда я познакомилась с посредником Скела и ее бабушкой Лаурой, которая поведала трагическую историю семьи. Родители и старший брат Саши погибли и оставили девочку сиротой. Пока длился рассказ о трагедии, я не могла отделаться от мысли, что мне знакомо имя отца семейства Меньшовых. Вадим по догадкам, а потом и сопоставленным фактам оказался ребенком от первого брака. Судьбы сводных детей разошлись, хотя нет. Шли параллельно, не соприкасаясь. Настало время встретиться. Рассуждаю о привратностях судьбы, когда раздается тихий осторожный стук. Да, спрашиваю и смотрю на медленно открывающуюся дверь. Елизавета, ты чего так рано? Удивляется мама, зевает и пытается открыть шире заспанные глаза. Не спится, волнуюсь очень. Признаюсь, чувствуя, как в присутствии заботливой родственницы накатывает волна сонливости. Видимо, это заразно. Накрываю ладонью открывшийся рот. Рада наблюдать за твоей активностью. «Как только ты узнала о приезде подруги, вся светишься, и мне это нравится». Мама подходит и обнимает меня за плечи. И меня устраивает, что я вижу. С хитрым прищуром разглядываю моложавое лицо женщины. Я помню ее измученной. Тогда и теперь разительно отличаются. Сейчас ее кожа светится здоровьем. Исчезли темные круги под глазами, и морщины складились. Во взгляде нет печали и безнадежности. Лишь счастье. «Что?» — спрашивает мама, но быстро понимает намек и переводит разговор. Чем займёшься сегодня? Подготовлю комнату для гостей, прогуляюсь до магазина, куплю продукты и приготовлю что-нибудь вкусненькое. Перечисляю запланированные пункты. Никаких покупок. Тебе нельзя поднимать ничего тяжелее котёнка. Забыла? Напоминает заботливая родственница, вычёркивая строчку «покупки». Котята бывают разными. У Анжелы Масяня весит тонну, не меньше. По сравнению с ней пакет из супермаркета пушинкой покажется. Смеюсь, вспомнив мохнатое животное породы мейн кун Ну и что? Я против. Встретишь меня после работы и вместе сходим, а потом она загадочно улыбается и щелкает меня по носу. Борис сегодня на сутках, а завтра за город поедет. Квартира наша на вечер, ночь и... Поболтаем обо всем. Здорово. Искренне улыбаюсь. Всегда любила тихие и уютные посиделки за чашкой чая. Я все слышу. Пирушка, и опять без меня? Из-за двери доносится низкий голос Бориса Петровича. Наигранная обиженная интонация заставляет нас рассмеяться, на что следует восклос. Они еще издеваются. Уйду я от вас. Мы тебя отпускаем, но ненадолго. Сквозь смех выдает мама и подходит к двери, которую открывает. А подслушивать нехорошо. На пороге комнаты стоит мужчина 49 лет. Среднего роста, с приличной фигурой для своего возраста. Многие его ровесники выглядят в несколько раз хуже. Обрюзшие, с пивными животами, отечными лицами. А Борис подтянутый, крепкий, поджарый, Правда, совсем седой, но это его нисколько не портит. Активный мужчина в работе, спорте, движении. Он и нас постепенно приучает к активному отдыху, чему я безмерно рада. «Привет, Лиза!» Борис подмигивает мне и обнимает Елену. С пожеланием «доброго утра» чмокает в губы, отчего лицо женщины вспыхивает румянцем. «С добрым!» Коротко здоровается та, освобождается из объятий и спешит в ванную. «Я первая!» Заявляет весело, надеясь отвлечь внимание. «Всегда и во всем!» Улыбается Борис и добавляет. «Лиз, как думаешь, Елена долго будет шарахаться от меня «Наверное, пока от меня не избавитесь», — хмыкаю. «Хм, нужно подумать. Ты как предпочитаешь того?» Мужчина тянет руки к моей шее, закатывает глаза и издает мерзкий рык. Дверь распахивается, и Борису достается полотенцем. «Убери руки от моей девочки, упырь!» — вступает в бой защитница. «Я еще внуков не нянчила». «Внуки — это хорошо», — заявляет мужчина, снова привлекает Елену к себе и чмокает в висок. «Фу на вас! Что за тема? Уж лучше того!» Чиркаю пальцем по горлу, поднимаю глаза к потолку и возвращаюсь в комнату, демонстративно хлопнув дверью. «Мы тебя любим, детка!» — доносится голос мамы. «И я!» — откликаюсь и добавляю шепотом. «Хочу детей, но у меня их не будет. Никогда не выйду замуж. Никогда». С разбегу ныряю в расправленную кровать, срываюсь лицом в подушку. Меня мучает невыносимая тоска по Роберту. Вспоминаю красивые серые глаза, нежные губы, прикосновения рук, тепло поцелуев, оставленных на коже. По спине пробегает волна мурашек, болезненно сжимается сердце и слезы. Не могу удержать их. До встречи с Робом я не подозревала, что можно испытывать такую острую боль потери. Прошел год, но мои чувства все еще не остыли. Закрываю глаза и ощущаю фантомные прикосновения, биение его сердца в моей груди. Немного успокоившись, протягиваю руку и нащупываю на прикроватной тумбочке плеер. Включаю его и слушаю, как по тонким проводкам течет голос любимого в наушнике. Мне удалось найти все саундтреки к фильму «Блики на воде» в исполнении группы «Портал» и несколько записей лайф. Когда мне становится грустно, как сейчас, я наслаждаюсь музыком и голосом любимого. Я не сильна в английском языке, но выучила произношение текстов и зачастую пропеваю фразы за робом. Получается настоящий диалог, ослабляющий тоску. Слушаю треки и не замечаю, как проваливаюсь в крепкий сон. Бессонная ночь дает о себе знать. Усталость отключает сознание по щелчку. Когда открываю глаза, пространство заливает яркий солнечный свет. Температура в комнате повысилась. Сорочка противно липнет к телу, волосы стали влажными, а по виску стекают капли пота. Вытираю лицо ладонями, поднимаюсь и спешу в ванную комнату, где привожу себя в порядок. Освежающий душ — то, что нужно. На часах одиннадцать, а я все в бездействии. Нужно ускориться, но сначала поздний завтрак. Стакан сока и тост — скудная трапеза, но больше не хочется. Конечно, мама бы встала в позу и заявила, твой организм все еще в процессе восстановления и требует хорошего питания. Вспомнив наставление родительницы, съедаю еще один тост и принимаюсь за домашние дела. Пробегаюсь тряпкой по всем полкам, открытым поверхностям, прохожу пылесосом по всем углам, собираю невидимые пылинки, расставляю вещи по местам. К двум часам дня освобождаюсь и начинаю слоняться без дела. Время тянется так медленно, что я начинаю страдать от безделья. Читать не могу, рисовать не хочу. Телевизор раздражает. Музыка. Рингтон. Входящий звонок заставляет меня оживиться. Бегу к телефону, читаю на дисплее «Вадим» и принимаю вызов. «Алло?» «Лиза, привет!» В голосе парня читается растерянность. «Вадим, что произошло?» Интересуюсь. «Не знаю. Извини все эти дурацкие сомнения и дичь, которая лезет в голову. Моё нытьё должна слушать Анжела. Но её подбадривания слишком эмоциональные, а мне сейчас не хватает уравновешенности. Поэтому решил позвонить тебе. Если хочешь поговорить о приезде Саши, то спокойствие от меня не жги. Я взвинчена не хуже тебя». «Волнуюсь очень, и...» «Сейчас начну подбадривать нас обоих, усмехаюсь и закусываю нижнюю губу». «А давай, у тебя это получится лучше, чем у шумных громкоголосый Анж», — хмыкает парень. «Один ноль в мою пользу. Ура!» Я представила убийственный взгляд Анжелы, а ты... Улыбаюсь, вспомнив красивое лицо блондинки и горделиво вздернутый нос. «Мы дружим больше пяти лет, и как сошлись характерами?» «Для меня до сих пор секрет». Анж — яркая, активная инициативная красотка с неуёмным желанием крутиться в обществе, быть в центре внимания. Я, в отличие от неё, люблю уединение, тихий отдых, пешие прогулки вместо поездок на авто. Ага, только ей не говори. Моя крошка ненавидит проигрывать. Поддерживает веселье Вадим и добавляет, но уже серьёзно. Я чего звонил-то? Завтра в 5.30 заеду за тобой, но от вокзала домой поедешь самостоятельно. Вызову тебе такси. Хм, Анж тоже едет? удивляюсь, считая посадочные места в машине. «Если встанет, так рано. Правда, я в этом сомневаюсь, но вдруг я тебя предупредил». Голос парня нервно срывается. «Поняла. Вадим, как ты?» Интересуюсь, понимаю, что скорый приезд родственницы отражается на его настроении. «Плохо», признается тот и спустя короткую паузу продолжает. «Я так привык ненавидеть их семейку и теперь не знаю, что почувствую в присутствии сводной сестры. Сколько себя помню, во мне жила обида и злость на отца». Он бросил маму, создал новое счастливое будущее без нас, и Саша автоматом стала частью плохих воспоминаний. «Александра Меньшова твоя сестра, и не в ответе за ошибки родителей. Я не позволю ее обижать. Девчонке и так досталось. Потерять семью и зрение непросто. У нее осталась только Лаура, но и та не вечная. Поэтому не будь дураком. И вообще, прости покойного отца, отпусти обиды, очисти душу и станет легче. Даю совет. «Ладно, говоришь как мама. Спасибо, Лиза», — отвечает Вадим. В голосе появляется подобие спокойствия. «Всегда пожалуйста». Улыбаюсь и хмыкаю в трубку. «Мне пора». «Так значит, до завтра?» «До завтра». Киваю отражению в оконном стекле, сбрасываю вызов и удаляю его из истории звонков. Уверена, тоже сделает и Вадим. Анжели не нравится, что на фоне предстоящих событий мы стали больше общаться. Она каждый раз пытается найти скрытый подтекст. Ей не везет в этом, но сцены ревности случаются регулярно, и закатывает она их не только Вадиму, но и мне. Такое поведение объяснимо. Анж любит Вадима и не хочет делить его внимание с кем-либо. Я тоже схожу с ума по робу, но между нами есть отличие. Я не властна над человеком, которого люблю.